Утиная комедия Слепой русский поэт Ярошенко, недавно приехавший в Пекин со своей шестиструнной гитарой, как-то мне пожаловался. Как тихо, как тихо, точно в пустыне. Он, пожалуй, был прав, однако я, старый житель Пекина, этого не замечал. В комнате с орхидеями не ощущаешь их аромата. Иногда я даже считал, что здесь шумно. Возможно, то, что казалось мне шумом, для него было тишиной. У меня было совсем другое ощущение. Мне казалось, будто в Пекине нет ни весны, ни осени. Коренные пекинцы утверждали, что климат на севере изменился. Прежде здесь не бывало так жарко. И все же мне казалось, что здесь нет ни весны, ни осени. После зимы сразу наступает лето, а после лета зима. Как-то поздним вечером, как раз когда кончилась зима и началось лето, у мне случайно нашлось свободное время, и я зашел к Ярошенко, который жил в семье Джунми. Там все уже спали, и кругом царила тишина. Ярошенко сидел, развалившись на кушетке, хмуря густые золотистые брови. Он думал о Бирме по которой когда-то путешествовал и вспоминал берманские летние ночи. «Там в такую ночь, — сказал он, — повсюду звучит музыка. В домах, в траве, на деревьях стрекочут насекомые. Самые разнообразные звуки сливаются в один общий чудесный хор. Иногда к нему присоединяется змея, но даже ее шипение прекрасно гармонирует со стрекотом насекомых». Он глубоко задумался, как бы восстанавливая в памяти прошлое. Мне нечего было сказать. В Пекине я никогда не слышал такой удивительной музыки. И как не любил я свою страну, не мог ее защитить. Поэт был слепым, но он не был глухим. «В Пекине даже лягушки не квакают», — вздыхая, проговорил он. «Нет, квакают». Его вздох придал мне смелости, «Я запротестовал. Летом, после больших дождей, здесь можно услышать кваканье лягушек. Они водятся в каждой канаве, а канав в пекине много. Вот как», — произнес он. Через несколько дней мои слова неожиданно подтвердились. Ярошенко где-то купил с десяток головастиков и пустил их в небольшой бассейн, всего три чьи в длину и два в ширину, посреди двора, на который выходили его окна. Когда-то Джун Ми выкопал этот бассейн, чтобы разводить в нем лотосы, но никто так и не увидел ни одного цветка. Зато для разведения лягушек это оказалось самым подходящим местом. Головастики с тайкой резвились в воде, и Ярошенко часто приходил их навещать. — Господин Ярошенко, а у них уже лапки выросли, — сообщали ему ребятишки. — Вот как! — радостно улыбался поэт. Выращивание болотных музыкантов оказалось лишь одним из многих занятий Ярошенко. Он считал, что каждый должен доставать себе пищу собственным трудом и всегда утверждал, что женщины должны разводить домашний скот, а мужчины — обрабатывать землю. Когда ему случалось встретить знакомого, он уговаривал его сажать во дворе капусту. Жене Джунми советовал разводить пчел, кур, свиней, коров, верблюдов. Советы возымели действие. Вскоре в доме Джунми действительно появилось много цыплят. Они носились по двору и выщипали там всю молодую травку. С тех пор во дворе частенько появлялись крестьяне, продавцы живых цыплят. И каждый раз у них покупали по нескольку штук, потому что цыплят нелегко вырастить. Они часто объедаются и болеют холерой. Один из них даже стал героем рассказа «Трагедия цыпленка», единственного написанного Ярошенко в Пекине. Однажды утром крестьянин вместо цыплят неожиданно принес пищавших утят. Но жена Джунми сказала, что утята ей не нужны. Ярошенко тоже вышел во двор, и ему дали подержать одного утенка, который на руках продолжал пищать. Утенок так понравился Ярошенко, что он не мог его не купить а заодно купил еще трех утят по восемнадцать медиков за штуку. Утята в самом деле были славные. Их желтый пух напоминал цвет сосны. Они ходили в развалку, перекликались друг с другом и держались все вместе. Решено было на следующий день накупить им корму, рыбешек. Но Ярошенко заметил, эти расходы я возьму на себя. Затем он ушел на занятия, остальные тоже разошлись. Немного погодя, жена Джун Ми понесла утятам холодного риса и издали услышала всплески воды. Оказалось, что все четверо уже купаются в бассейне, кувыркаются и что-то едят. Утят выгнали на берег, но вода еще долго оставалась мутной. Когда же Тина улеглась, можно было увидеть несколько торчавших корешков лотоса, а головастиков у которых уже выросли лапки, нигде не было. Вечером, завидев возвращающегося Ярошенко, самый маленький из ребятишек залепетал. «И лосики плопали, лягуськины дети!» «Что, лягушки?» Жена Джунми вышла во двор и рассказала ему, как утята съели головастиков. «Ах!» — только и воскликнул он. Когда с утят сошел желтый пух, Ярошенко, затасковав по матушке России, поспешно уехал в Читу. А когда повсюду начали квакать лягушки, выросли и утята, два белых, два пестрых. Они уже не пищали, а крякали. Им стало тесно в бассейне для лотосов. Но, к счастью, дом Джунми стоял в низине, и после летнего дождя там набиралось много воды. Утки с восторгом плавали в лужах, ныряли, хлопали крыльями и крякали. Скоро зима, а от Ярошенко нет вестей. Где-то он теперь, я так и не знаю. мы Остались только его четыре утки. Они крякают, как в пустыне. Я, я. Октябрь, 1922 год.